Глава 12. Из дневников лейтенанта Р. И. ф М.Н. Бекремишева. 19 12. 1902 года. Несколько недель прошло в непрерывных походах. Сначала недолгих, на 2-3 дня, а затем по мере накопления подводниками навыков управления лодкой все более продолжительных. Побывали мы в Синопе, где удалось ночью проникнуть на внутренний рейд, произвести имитацию минной постановки и уйти незамеченными. Постоянные учебные стрельбы положительно сказались на точности торпедных атак. К всему дню по неподвижной цели мы стали попадать 8 торпедами из 10. Однако по судну, идущему на 10 узлах, Число попаданий остается довольно низким и не превышает 30%. А для уверенного поражения цели необходимо обучиться попадать хотя бы одной торпедой из двух. Возможно, есть смысл использовать стрельбу залпом. Двумя торпедами практически одновременно. На ближайших учениях мы с Анатолием Ниловичем попробуем проверить мои теоретические построения. Последний поход был довольно авантюрным. 27 ноября в Балаклаве на лодках проводилось текущее обслуживание механизмов силами младших чинов под руководством старших офицеров. Мы же с остальными офицерами прошли на Мюрексе через проливы и обратно, имея целью перехода рекогностировку. Составляли кроки к предстоящему походу, определяли ориентиры. Брали на заметку характерные приметные места в точках поворотов. Залегендировали проход танкера через проливы доставкой груза керосина на остров Лемнос. Вернувшись в Балаклаву, вскоре вышли в море к точке рандеву с Мюрексом, который уходил в Батун за новым грузом керосина. Наконец, через двое суток, выйдя к Босфору, ночью прошли проливом Мраморное море за 5 часов не ставя о том в известность турецкие власти. Все прошло как нельзя лучше. А сколько было опасений. Движение судов по проливам ночью запрещено. Попутное течение скоростью до одного узла позволило держать собственную скорость три узла, что делало перископ лодки практически незаметным на фоне слабой мертвой зыби. Вошли в Босфор 1729 на аккумуляторах, на перископной глубине, поднимая перископ на короткое время перед точками поворота. Выполнив поворот и убедившись по ориентирам, что курс взял верный, убирали перископ. Лодку погружали на 7-8 сажений во избежание случайных столкновений и в постоянной готовности уйти глубже. И шли так до следующей точки, напряженно прослушивая гидрофонами опасные шумы. В ЦП горели красные лампы электрического освещения, что способствует сохранению ночного зрения. Просветленная цейсовская оптика позволяла достаточно надежно ориентироваться в мешанине береговых огней. Темное время суток зимой достаточно продолжительно. Воспользовавшись этим обстоятельством и выйдя в Раморное море в 2239, мы заняли перископную глубину и, подняв трубы РДП, увеличили ход до 8 узлов, попутно заряжая аккумуляторы и стараясь преодолеть за ночь как можно большее расстояние. Из машинного отсека опять на всю лодку разносится запах печеной картошки. Вахтенные машинисты приспособились резать ее тонкими кружками и жарить на выпускных коллекторах тринклеров. Непорядок, конечно, но сколько их не гоняй, все равно жарят. Да бог с ними, если службу исполняют исправно. До Дарданел дойти не успели. И в 9.00 с рассветом, дав радиограмму на Мюрекс, легли на песчаное дно у острова Мармара. В 16.57 в сумерках пошли дальше. В 0.52 догнали танкер, вставший на якорь Дарданел, и, оставив его за кормой, пошли через пролив. Ветер слабый, зыбь, моросит дождь, резко снижая видимость. Пользуясь этим, пошли на пяти узлах под РДП для сбережения заряда аккумуляторов. Ночь и дождь очистили пролив от рыбаков и прочей публики. Фарватер пуст. Идем по счислению и ориентируясь на береговые маяки, просвечивающие сквозь дождь. Постоянно прощупываем глубины эхолотом. Краб, как обычно, идет матилатом в трехкабельтовых, ориентируясь на наш пинг. Испытываю соблазн поднять ход до восьми узлов, однако существует опасность наскочить на какого-нибудь охламона, заночевавшего на фарватере. Однако таковых, слава богу, не оказалось, и Дарданеллы проходим тоже без происшествий, выйдя к 10.05 в Эгейское море отошли к северу от выхода из пролива, оставив на правом траверзе галиполийский полуостров и встали на якорь в ожидании Мюрекса. Мюрекс, догнав нас к полудню, пошел к Лемносу сливать свой керосин. Прекрасное, волшебное Средиземноморье. Великолепный пронизывающий ветер, пахнущий маслинами. Изумительно красивая изумрудно-зеленая средиземноморская волна, баллов на 5. Замечательно мокрый, прохладный средиземноморский дождь. Температура воздуха не менее плюс 6 градусов Цельсия. Воды плюс 12 градусов Цельсия. Просто курорт какой-то. Провентилировали отсеки и нырнули на 10 сажений от этого чудесного великолепия. На глубине хоть и душновато, однако качка практически отсутствует, и не так сыро, как на поверхности. Мюрекс разгрузился за сутки, и к вечеру мы тронулись в обратный путь. 02.01.1903 года. Обратный путь также прошел в соответствии с планом перехода. Идя в Черное море, нам пришлось побороться с встречным течением, так как воспользоваться попутным глубинным течением в узостях проливов было бы непростительным лихачеством. Однако машины легко преодолевали встречный поток. И Дарданелла, и Босфор прошли мы под РДП, не будучи обнаружены сладко спящей пограничной стражей турков. Да ведь никто нас и не высматривал в ночной тьме, мучаясь от бессонницы. От случайного обнаружения нас оберегали ночь, дождливая погода и собственная наша осторожность. Хорошие же глушители делали выхлоп на малых и средних оборотах практически бесшумным. Может создаться обманчивое впечатление о легкости перехода, но это отнюдь не так. Сложный извилистый фарватер, опасность столкновения в темноте с берегом и судами создавали чрезвычайное нервное напряжение в ЦП. Как сильно помог бы нам и холод, господина Найденова, если бы он был способен обнаруживать препятствия не только под нами, но и кабельтова на три Окрест. И на выходе из Босфора экипаж был совершенно вымотан. Так что штормящее Черное море мы восприняли как дом родной и долгожданный отдых. Передав управление судном Ивану Ивановичу, мы с князем Черкасским отправились отсыпаться. Этот, казалось бы, ненужный и рискованный поход принес экипажу абсолютную уверенность в своем корабле и своих способностях выполнить любую боевую задачу, а это дорогого стоит. Лишь бы эта уверенность не перешла в самоуверенность. Надо будет построже требовать от людей скрупулезности при обращении с техникой и особо наградить педантичных. «Море не потерпит от нас фамильярности». В Балаклаве нас встретил Михаил Петрович, привезший рождественские подарки в виде поклотик, набитого грузами каботажника. Чисто Дед Мороз. Рождественские праздники провели мы в Севастополе, оставляя на борту одного вахтенного офицера и вахты сокращенного состава. Выделенный господину Налетову в личное пользование автомобиль позволял в краткий срок доехать до Севастополя и обратно. Ах, эти севастопольские барышни. Они так забавно пунцовеют, будучи приглашены на турбальса И Их обворожительно отважная мама Так непосредственно, так доверчиво, так милые они, по коньячок. коньячук. Ну, полно, староват я уже для этих глупостей. Поэтому на каждого офицера пришлось по вахте на борту наших членистоногих, ошвартованных у одной стенки напротив друг друга. Большого труда это не составило. МП сообщил, что принято решение о закладке еще двух кораблей нашего типа, окрещенных заранее «Лангуст» и «Амар», дабы не отступать от традиции. Построить их предполагается к началу 1905 года. Тут мне в голову пришла некая мысль. Обдумав ее, я предложил Налетову добавить еще один отсек метров 7 длиной для размещения экипажа и хранения 10-12 запасных торпед, Расположить его следом за первым отсеком, а в первом увеличить число торпедных аппаратов до 4. Общая длина лодки увеличится до 60 метров. Это позволит также увеличить длину минных шахт и число принимаемых на борт мин до 70 штук. Такая модернизация позволит сделать русские лодки универсальными и увеличит круг решаемых ими задач. Стоимость модернизации проекта не должна оказаться чрезмерной. Михаил Петрович внимательно посмотрел на меня и обещал обдумать мое предложение. Потом усмехнулся и рассказал о том, что, вдохновленный нашим успехом, взялся он проектировать новое ПЛ полным водоизмещением в 1600-1800 тонн каждое, с четырьмя передними и двумя задними ТА, с боезапасом два десятка торпед способная нести до 100 мин на борту, погружаться на глубину до 100 метров и бегать по поверхности до 20 узлов, а в погруженном положении до 15 узлов. Что-то совершенно невообразимое. Однако же сомневаться в его словах не имею оснований. Так что, полагаю, лет через 5-7 у нас будет что предъявить любому флоту. В разговоре с МП также выяснялась так удивлявшая нас бесшумность наших лодок. Дело оказалось в том, что по совету Георгия Андреевича Налётов все машины лодки установил на общей раме, отделённой от корпуса виброзащитными подушками. Таким образом, вибрации тринклеров и электромоторов меньше передавались корпусу лодки, что в значительной мере снижало ее шумность. Среди грузов, привезенных Налетовым, были четыре торпедных аппарата новой системы калибра 45 см с гидравлическим поршнем, которые следовало в кратчайший срок установить на место старых. К ним 80 практических торпед, маркированных как 45-12М. Ранее мы стреляли обычными на флоте торпедами «Уайтхеда» образца 1898 года калибром 381 мм выделки выделке «Обуховского завода». Новые торпеды значительно превосходят их своими характеристиками. Мы получили возможность устанавливать скорость торпеды. На скорости в 43 узла она способна пройти 2 километра. А при установке 20 узловой скорости – Дистанция увеличивается до 6 км. Торпеда несет боевой заряд весом 100 кг новейшей взрывчатки 3 Даже одной такой вполне может хватить любому из существующих в мире броненосцев. И самое главное, в этих торпедах предусмотрена возможность установки перед выстрелом угла отклонения в пределах 60 градусов от диаметральной плоскости. И значит, нам больше нет надобности точно прицеливаться всем корпусом лодки. Новая рабочая форма, сшитая специально для подводников. Для всякой погоды и климата. Меховые шапки, удобные шапочки, пилотки, традиционного на русском флоте черного цвета с белым кантом. Кожаные меховые куртки и непромокаемые утепленные сапоги для несения варты на мостике. Теплые свитера крупной вязки из козьего пуха. И, наконец, господин Налетов привез нам наши пушки. Отличное скорострельное 105 миллиметровое орудие германской выделки 1900 года, стреляющее 17 килограммовыми фугасными снарядами. К концам стволов были приделаны здоровые набалдашники с прорезями. МП пояснил, что это так называемый «дульный тормоз», значительно снижающий отдачу от выстрела. «А то, — опасался я, — как бы не перевернула корабльки орудийная пальба», — пошутил Михаил Петрович. «Завтра орудия установят на свои места». 12.01.1902 года Две приятные новости. Переоборудование ПЛ сегодня мы, наконец, закончили — И завтра выходим на боевую учебу. Шестого дня пришел приказ о моем производстве в капитаны второго ранга. Пришлось отметить события и обмыть звездочки. Недурственно провернули механизмы в Севастополе. Скандал, связанный с минной банкой, выставленной нами у входа в Севастопольскую бухту, потихоньку стихает. Веселье в Севастополе завершилось грандиозной дракой нижних чинов с экипажем потопленного нами миноносца Ретивой, каким-то невнятным образом узнавшего о нашей причастности к их конфузу. Благодаря боцману Пришибееву, принявшему на себя руководство дракою и присекшему позорное неорганизованное побоище, слава богу, обошлось без увещий. Организованный Пришибеевым честный кулачный бой стенка на стенку — По исконным русским правилам, в котором Боссман принял живейшее участие, окончился победою наших экипажей. Вот ведь вздоржа полнейший, а чувство от их победы приятное. И даже гордость какую-то нелепую ощущаю. Никто в городе не знает, чем мы тут занимаемся на самом деле. О существовании наших лодок не подозревают. По бумагам проходим мы, как Балаклавская водолазная школа под эгидой ВКГА. На Матросских Бесозырках – водолазная школа. Вот и объяснили штабные сами себе минирование входного фарватера нашими стараниями. Что, впрочем, есть сущая правда. Однако количество вытреленных мин привело адмирала Тыртова СП в преизрядное изумление, поскольку не мог он объяснить, Каким образом удалось водолазам проделать такую штуку? Вызванный Сергеем Петровичем для объяснений намекнул ему на П.Л. Джавецкого, действительно выкупленное ВКГА у флота по бросовой цене и приданное вновь организованной водолазной школе, командиром которой я официально считаюсь. О причинах создания нашей школы пришлось сказать ему о «Черном принце». Объяснение более чем удовлетворившее его любознательность. И тем не менее, по результатам прошедшего разбирательства, создана специальная бригада тральщиков Черноморского флота, собравшая в себя 67 единиц всякого хлама из того, что еще держалось на плаву, и потерявшая на траллении нашей банки три единицы списочного состава, условно подорвавшихся на выставленных минах. Ох, не доведет кое-кого до добра болтливый язык. Погода потихоньку налаживается Ветер стих до слабого Ожидается прибытие Венценосца и генерала-адмирала Алексея Александровича Для ознакомления с нашими кораблями Присутствует возможность Того, что будет принято высочайшее Решение о строительстве Однотипных с нами или улучшенных По моему предложению ПМЗ большой серии Под полигон нам Отведен район вдалеке от оживленных Трасс Черноморского судоходства На якорях выставлены две баржи, набитые обрезками досок для непотопляемости. По ним мы и будем полить из пушек и торпедных аппаратов с разных дистанций и курсовых углов. До тех пор, пока не научимся стабильно попадать тем и другим. Всякий выход в море будет теперь начинаться с главного нашего дела, с постановки минзаграждения, где после нас прибираться будет бригада севастопольских тральщиков. Вот и им наука будет потом торпедные атаки на барже и, наконец, артиллерийские стрельбы по оным же. Если бы лодки принадлежали флоту, никто не дал бы нам столько практических снарядов, торпед и мин для отработки боевых навыков. Однако ВК Георгий Александрович не скупится, и мы получаем необходимое по первому требованию.